Глава 18. Пахучий колодец. Санитарные инспекторы Капрал двинулись дальше. Осмотрел Аркадий Аркадьевич второй колодец, третий, все нормально. На бумажке записал, что утром из своей квартиры захватил, в каком состоянии какой колодец находится, какие нарушения водоснабжения выявлены и что за меры приняты по их устранению. Самое главное, все со ссылками на действующие санитарные правила и нормы. Ему же вечером о проделанной работе своему начальнику отчитываться. Что-что, а отчеты и разные там докладные записки Аркадий Аркадьевич составлять умел. В прежней своей жизни он это не одну сотню раз делал. Даже и не одну, наверное, тысячу. Прекрасно топ-менеджер знал, что вышестоящему руководству требуется сообщить и как. Тут его учить не надо было. Правда, колодцами он раньше не занимался, но в данной ситуации труда ему не составило адаптировать прошлый опыт к новым условиям. От четвертого колодца попахивало. Капрал даже головой завертел и виновато на Аркадия Аркадьевича посмотрел, хотя и был тут совсем ни при чем. «Собирать народ!» — задал вопрос сопровождающий санитарному инспектору, заранее зная, что от него услышит. «Собирай!» — подтвердил тот очевидное. Обруб четвертого колодца сгнил. Вот от него и пахло. Капрал свое дело знал, и вскоре жители окрестных домов были представлены пред светлые очи санитарного инспектора. «Закрываю колодец!» Молодой человек был в своем решении весьма категоричен. — Чего так? — прозвучало со стороны собравшихся. — Сами-то не чувствуете запашину. Обруб у колодца сгнил. Нельзя из него водой пользоваться. Если вода нужна, сегодня же начинайте обруб менять. Нетерпящим возражением тоном объявил свое решение Аркадий Аркадьевич. — Это тебе не шутка? Обруб поменять! — проявил свое недовольство один из собравшихся. Он еще и под ноги себе сплюнул, проявил свою невоспитанность. Другие его поддержали, загалдели. Парочку не особо лицеприятных характеристик Аркадий Аркадьевич про себя выслушал. — Так, вы давайте, немного полегче! — рыкнул капрал. Собравшиеся мигом замолкли на полуслове. С этим не забалуешь. Поперек спины дубинкой никто получить не желал. «Поменяем мы, Абруб, поменяем!» От собравшихся вперед выступил Бородач в угодах. «Поменяем! Но, может, не прямо сейчас. Придет время, сами все как надо сделаем». «Делайте, но колодец я прямо сейчас закрываю», не стал возражать ему Аркадир «Мне-то от этого ни холодно и ни жарко, я этим колодцем не пользуюсь». «Погоди!» Вышедший вперед повернулся к собравшимся. «Народ, что делать будем?» Бородач вздохнул обреченно. Прежний жизненный опыт ему подсказывал, что спорить с парнишкой в форменной одежде бесполезно. Дали мальцу кусочек власти, вот он с плеча и рубит. Закрывает, открывает. Вишь, не холодно и не жарко ему. Он колодцем не пользуется. «От нового-то обруба вода еще хуже будет пахнуть?» Проявил знание вопрос один из собравшихся. Ему уже некоторое время обстояться надо будет. А только потом из колодца можно будет воду брать, поддержал его еще один голос. Правильно, опять не возразил на это Аркадий Аркадьевич. Но чем раньше обруб поменяете, тем быстрее с водой будете. Логика и здравый смысл в его словах имелись. Возразить на это что-то было трудно. Работа-то эта, недешевая! «Не один день займет!» Попытались не сразу согласиться собравшиеся. «Дерево еще надо заготовить, старый обруб убрать!» «И здесь я с вами согласен», — поддержал говорящих санитарный инспектор. «Может, пока не будете закрывать? Мы в лесу и на болоте еще и не такую воду пьем. Там зачерпнешь из лужи, чего только в ней и нет, даже жучки какие-то плавают, и пьешь». Мы к такой воде привычные. Видя, что санитарный инспектор в чем-то с ним согласен, опять начали гнуть свою линию собравшиеся. Та вода еще хуже пахнет. А ничего, пьем. Все, разговор закончен. Ваш колодец закрыт, оборвал их Аркадий Аркадьевич. Я тут не из своей головы выдумываю. Есть утвержденные санитарные нормы и правила. Нельзя таким колодцем пользоваться. Можете на меня даже жаловаться, если что. Пожалуешься тут. Бородач вспомнил, как он однажды ходил жаловаться и чем это закончилось. Строк ты! Прицепился намертво! Не отстанешь, ведь? Не отстану, улыбнулся санитарный инспектор. Работа у меня такая. Для вашей же пользы стараюсь. Кстати, даже из нового колодца просто так воду лучше не пить, а кипятить ее и пить только кипяченую. — Невкусна она, кипяченая-то. Вот если бы нам сахарку выделили, то тогда бы мы все время воду кипятили и сладенькую ее попивали, — пошутил женский голос со стороны собравшихся. Сказавшая это по животу себя погладила и хихикнула. Другие ее поддержали. Идея с сахаром им понравилась. — Не в моих силах, — отшутился Аркадий Аркадьевич, И подмигнул, говоривший. Хороша была баба. Такие Аркадию Аркадьевичу в прежней его жизни больше всего нравились. За день он с капралом обошел полтора десятка колодцев. Более им нарушений санитарных норм и правил не было выявлено. Пообедали они в довольно чистеньком заведении. Опять же по выбору капрала. Плату с них не спросили. Вечером, когда санитарный инспектор явился к своему начальнику для отчета, на нем лица не было. — В верхнем поселке Псевдохолера! — обрадовал он санитарного инспектора. — Точно! — санитарный инспектор почесал в затылке. — Точнее не бывает! — раздраженно было сказано ему в ответ. — Лабораторно подтвержденные случаи! Читай! Начальник протянул Аркадию Аркадьевичу бланк телеграммы. — Псевдохолера. Давненько такой напасти не было. Аркадий Аркадьевич в памяти Алексея Найденного покопался. — Да уж, как говорится, туши свет и сливай воду.